Смерть. Я не был у неё 15 лет. И вот, наконец, что-то произошло. Я даже не понял, что именно произошло. Просто я изменился. Мама сказала, что я стал набожным. Не думаю, что это так. Я изменился. Что это значит? Я тот же? Я точно такой же? Но я другой. Я перестал курить. Ну и что? Я перестал пить. То есть вообще перестал пить алкоголь. Вот, вспомнил, я начал думать. Не в смысле, что до этого я был тупым и не думал. Я стал думать о ней, обо всём хорошем, о вечном. Как сейчас помню. Может, поедем к матери? Да, конечно, и заедем к бабушке. Будет здорово. Это повторялось каждый год, и мы никогда никуда не ехали. Всегда находился какой-нибудь повод остаться. Но самое главное из всех – это то, что недостаточно денег. Всегда недостаточно денег. Я бы убил того, кто придумал фразу не в деньгах счастье. Но в этот раз мы поехали. Я радовался как ребёнок. Причём радовался всему по езду, вокзалу, всем было весело, как будто мы ехали на другую планету, и нас там ждало что-то что-то необычайно прекрасное. Она ничуть не изменилась, может, и стала немного старше, но это ей даже шло. Она Очень была рада, ей понравилась моя жена, ей понравились мои дети, особенно ей понравилась моя младшая дочь. Они очень похожи, и не просто внешне, они одинаково спокойны. Таких спокойных детей я ещё не видел. Иногда мы забывали про неё лежит, улыбается. Мать тогда сказала, что она тоже была спокойным ребёнком. Все сошлись на том, что они очень похожи. Мы были там целый месяц, была жара, как будто мы приехали на юга, и палящее солнце отрабатывало свой положенный долг за последние 15 лет. Каждый день было жарко, ни одной капли дождя. Я даже не знал, что такое возможно в принципе. Мы наслаждались этой погодой, хотя для местных это была проблема – засуха, неурожай. Мы говорили, мы постоянно с ней говорили просто так ни о чём. Каждую неделю мы устраивали праздник. Вечером, когда солнце уходило, мы жарили шашлык, накрывали стол во дворе и веселились. И так все четыре недели подряд. Представьте себе, представьте себе, съезжается многодетная семья со своими детьми. Нас было много, нас было очень много. Но были все свои, плохие, хорошие, но все свои. За любовь мы вставали горой. Это было необычайное зрелище. Посторонний человек, делая замечания маленькому мальчику, не понимал, почему вся эта толпа так агрессивно реагирует. Мы смотрели старые фотографии, я решил сделать снимки особенно старых и ценных фотографий. Она рассказывала про прошлое, и прошлое менялось. Наше прошлое постоянно меняется. Это удивительно. Ты думаешь, что ты что-то знаешь, а оказывается, всё было не совсем так. Не то чтобы совсем не так тоже кино просто взгляд с другого места а потом мы уехали мне было грустно жена заплакала дети молчали было чувство какой-то пустоты как будто мы как будто ты что-то потерял что-то очень ценное И ты знаешь точно что этого уже никогда не вернуть Нужно просто смириться, но почему-то уезжать не хотелось. Что-то держало нас там, это что-то обладало необычайной силой. Тогда-то мы и решили переехать ближе к ней навсегда. И это было реально. Но сейчас нужно было ехать домой. Мы уехали, а она осталась. Она умерла в марте. Все праздновали Масленицу, потом 8 марта, а её уже не было. Как-то произошло всё буднично. Позвонила сестра, мама умерла. Она это говорила с трудом, боясь, я, что я что-то упущу и не пойму. Она говорила эти два слова так долго и так медленно. Я чувствовал, каких трудов ей стоило держаться. Голос подвёл её, но и без него я чувствовал, что творится в её душе. Чёрт! Я сказал и быстро положил трубку, боясь, чтобы она ещё... Что-нибудь не сказала страшного. Как будто что-то может быть страшнее. Ещё по инерции я сделал звонок и пошёл умываться. Он даже не постучался. Это был ад, я точно знаю. Это был ад. Он сам пришёл ко мне, не стал ждать меня. Все мысли, вся жизнь моя, ничто по сравнению с тем, что случилось. Теперь я знаю, что такое ад. Ад — это пустота. Ад — это ничто и бездна. целый океан пустоты. Разве есть у человека хоть какой-нибудь шанс выплыть находясь в самом центре бушующего океана? Я не смог поехать на похороны, сначала не было денег, но потом я понял, что это всего лишь повод. Я просто не хочу видеть её мёртвой. И уж тем более я не хочу видеть всех родных в процессе её захоронения. Для меня она всегда будет живой. И умирать теперь не страшно, ведь там она. Вы даже не представляете, на что способен человек, который не боится смерти. После ада любая проблема кажется мелким недоразумением. Теперь я ясно слышу, что она не хотела, чтобы мы страдали. Она всегда говорила мне, что я должен делать. Она живёт в моём сердце. Все дети её и часть меня тоже испытали новое чувство. Для каждого было своё, понятное только ему чувство. Это чувство не убивало, а заставляло идти дальше. Она сделала нас сильнее. «Мама, я люблю тебя. Даже Март не оторвал твои чувства у меня. Смерть и та не забрала в моём сердце. Ты жива? Мама, я люблю тебя. Я ведь помню, ты хотела шить реальность из добра. Очень мило получалось из такого волшебства». «Мама, я люблю тебя. Ты ведь этого хотела. Жизнь счастливая моя, чтобы дети, чтобы праздник, чтобы жена, любовь была. «Мама, я люблю тебя. Ты сегодня приходила одеяло поправлять. Мне такое не приснилось, я ведь помню, ты любя. «Мама, я люблю тебя. Ты всё правильно сказала, ты всё сделала, не зря. Сердце, совесть и душа. Ты смогла. Всё получилось. «Мама, я люблю тебя». Я живу вместо тебя, ты всегда, ты всегда теперь со мной. Завтра, мама, день рождения, а она уж умерла. Почему ушла досрочно? Снова скорбные дела. За год ты мне говорила, что готова жить ещё, а судьба приговорила. Снова скорбные дела. Мы с тобой обсудили, я всё помню про тебя. Ты в груди моей, родная, ты подсказка для меня. В животе твоём я вырос». «Моя очередь пришла. Ты теперь со мною, мама. Со мной вместе. Навсегда».